Почти все лежаки заняты телами или полотенцами, но пляж все равно остается до странности тихим, каким-то а н е м е в ш и м Герман и Стас с семьями устраиваются на шезлонгах третьего ряда, обгоревшие с в е т а прячутся в тени плетня на армированном каркасе. Ветер пытается опрокинуть плетень. Зайчик, поправь. Стас послушно в с т а е т и наваливается на раму всем весом, вгоняя в песок острые концы п р у т ь е в Герман смотрит на друга с небольшой завистью. Стас. надежный, учтивый, всегда уравновешенный. Или видимость. Все эти поцелуйчики на людях, зайчики, котики. В распечатке об акулах Герман отметил следующее: примитивные виды акул откладывают яйца, остальные вынашивают акулят до двух лет. Может и нам с Юлей придумать прозвище: Акулочка ты моя, а к у л и н у ш к а Герман и Стас идут в бар за пивом, но возвращаются с ромколой. Герман пердразнивает е Мухаммеда. Нет пива, красавчик, скоро подвезут. Люди гуляют по щиколотку в воде. Кто-то забрел по пояс, по грудь, кто-то неуклюже ныряет головой вперед и гребет от берега. Герман видит парочку, кажется, не складной и н и мфетка, которая плывет звездочкой лицом вниз. Герман закрывает глаза. Воздух пахнет солью. Теплый ветерок гладит кожу и почти сразу засыпает. Когда открывает глаза, лежаки слева и справа пусты. Юля оставила ему полотенце, а Костик, кто же еще, засохший панцирь краба на столике. Герман смотрит на море и надеется, что еще спит. Мужчина с плоским носом ложится на живот. Волны омывают его волосатую спину. В воде еще несколько людей. Все раскинулись звездочкой и их относят к горизонту. Я что, пропустил занятие поводной й о г е В лазурной глубине проплывают длинные темные тени. Герман у ч у т и т с я п р и к о с н о в е н и е к волосам. Он вскакивает с лежака и стряхивает с головы, чтобы там не было. Смотрит на песок под ногами. Песок б у г р и т с я осыпаясь на вершине, словно в него закапывается какая-то мелкая дрянь. Герман снова оглядывается на море. Купальщики исчезли, зато в конце пирса собралась целая толпа. Между рядами бредет сутулый араб, разравнивает песок полутораметровой металлической трубой. Пропустил внутрь веревку и таскает за собой как плуг. Другой работник поправляет лежаки. Он кладет на соседний шезлонг тюк с полотенцами и нагло смотрит на Германа. Чего тебе? Надо, чтобы ровно стояли. Я еще з а г о р а ю Шесть часов, да хоть десять. Это работа, брат. Араб стоит над душой, лицо черное, гладкое, пустое. Да пошел ты! Из сморщенного уха выглядывает какой-то тонкий прутик, сокращается, удлиняется. Герман моргает. разумеется показалось из уха араба торчит пучок жестких черных волос ты еще здесь араб ждет хрен с тобой брат бурчит Герман встает бросает полотенце на тюк и забирает карточку небо темнеет море л о с н и т с я и перекатывается дальняя площадка пирса полна людей маленьких голых неподвижных на горизонте т у с к л о горят мачтовые фонари с террасы доносится безумная разгульная музыка Какие-то вудуистские барабаны, камлани, я смешанные с битами и усиленные акустической системой. У Германа подпрыгивает желудок. На амфитеатр опустились сумерки. т е м н о т а скрыла разруху и запустение. Составленные пирамидой стулья выпотрошены н е сгнилым поролоном. Этот отель, словно мертвый тупик. Герман идет к бару, возвращается со стаканом ненастоящего буратина, закуривает у мусорных урн. четырех глиняных кувшинов с полиэтиленовыми мешками. Смотрит на сцену аниматорша в китайском халатике. Другая, не та, водит с детишками хоровод. Деревянные палочки торчат из прически девушки, заостренные концы погрузились в мозг. Так кажется Герману. Он смотрит на стену напротив. Фанеру покрасили черной краской, нарисовали театральные маски. Трагическая маска, маска слепца. к о м и ч е с к а я маска, размытая припадочным криком ф и з и о н о м и и несколько типажных масок. Они обрамляют нарисованное женское лицо печальное, живое, со слезами в глазах. Он тушит сигарету в песке на дне пепельницы и против воли снова смотрит на плоское лицо. Девушка вот-вот заплачет. Она следит за Германом, как те картины с вездесущим взглядом. Кто ее обидел? Может, он? Герман встряхивает абсурдную мысль, но она вьется рядом. п е р е т е к а ю т разводами черной краски дурманящими подобиями концентрических спиралей узоры двигаются по листу фанеры засасывают психологические маски обвиняющее лицо справа вспучивается пленка р а з л и н о в а н н а я как шахматная доска на черные и белые квадраты с логотипами отеля плакат бугрица будто кто-то пытается проникнуть с той стороны толкает руками лапами тычется лицами мордами герман не хочет засвидетельствовать чье-то рождение По неспокойному полиэтилену скользят полосы света. Всего лишь ветер успокаивает себя Герман и смотрит сквозь ячеистый потолок в темное небо. Луна полная, серебристо-тусклая. Покачиваются кисточки старых пальм. Герман опускает взгляд, видит мусор в углах, обрывки воздушных шаров, к л о ч ь я поролона, видит разводы на сиденьях стульев, стянутых проволокой по ножкам, видит рисунки краской прямо под досками и п л и т а м зеленолицей, и з м а с к и Майкл Джексон, Мерлин Монро, Боб Марли, вальсирующая парочка. У девушки отломилась фанерная нога. Видит пенопластовых фараонов и покосившуюся будку диджея. Дети совсем крохи танцуют у самого края сцены. Неужели всем плевать? Это печальное лицо, эти глаза с пленкой слез, это помутнение, фальш, кругом фальш. Стоит лишь посмотреть в другую сторону, во вне перед глазами расцветает тлен. Декор рассыпается, проступают язвы, разруха, обманка, фальшивый фасад семейной жизни, любви, верности, ложь, запустение, хаос. Герману дурно, он валится спиной на металлическую конструкцию, которая поддерживает глиняные кувшины урны, и едва не опрокидывает ее. Кажется, весь зал оборачивается к нему, стихает музыка, античный театр умирает. Дети шипят десятками р а с т р ж е н н ы х ртов. Герман разворачивается и идет прочь. Впереди и слева и с у м е р е к вырастают две огромные фигуры Кинконг г и Годзила. Герман понимает, что вышел к детскому клубу. Противно скрипят цепи качелей. Он помнит, что они з а п а я н ы е в пластиковые трубки, на которых никто не катается. Герман разворачивается и идет в обратную сторону. Вытряхивает из пачки последнюю сигарету, чиркает зажигалкой. Желтая вспышка освещает плачущее лицо, разделенное по линии носа бескровной раной, пустые глазницы. Герман ж м у р и т с я налетает на что-то костлявое, растянувшееся поперек дороги, отскакивает, обходит слепо по траве, открывает глаза. Видения исчезли. Цепочка огней уходит к морю. Светится аптечная витрина. За столиками террасы сидят счастливые люди. Скрипач виртуозно играет на инкрустированном стразами инструменте. Горят фонари и фонарики. Сияют глаза. А мир за этими глазами? Зачем думать об этом? Кто-то машет ему рукой. Серебрицей переливается платье, лицо скрыто в тени. Герман машет в ответ и идет навстречу. Звонкий, яркий, пенный мир обволакивает, тянет в студенистое великолепие в ночь у мира суставчатые пальцы и красные глаза. А потом на плечо Германа ложится чья-то рука и хриплый голос шепчет на ухо: "Замри". Он отдергивается, всматривается в бледное в свете фонаря лицо. Перед ним Маша, ее крупные скулы, зубы, грудь. У Германа обмирает сердце, когда она шепчет: "Скучаешь?" Он противится искушению поцеловать этот большой красный рот. Немного. Понимаю. Она приближается, касается бедром. Знаешь, как я отдыхаю? В свой единственный выходной. Нет. Превращаюсь в туриста, надеваю браслет другого отеля пять звезд и ем королевские креветки, пью коктейли. Главное не промелькаться. Откуда браслеты? Девочки знакомые дают из отелей. н а м а ш е т ч е р н о е б л е с т я щ е е п л а т ь е так выглядит ночное море под воспаленной луной. А что с этим отелем? В смысле? Он отступает под ее напором, шажок за шажком. Все происходит будто бы случайно, и они оказываются за высокой пальмой, прикрученный к стволу светильник не работает. Да какое это все, заброшенное что ли? Не ухаживает никто. Она мелко кивает. В точку. Хозяин уехал и всем пофиг. Где твоя жена? Вопрос застаёт врасплох. Герман не знает, они почти не разговаривали вечером. Он не застал Юлю с Костиком в номере, нашел в столовой, но те почти сразу ушли на анимацию. Наверное, на детской дискотеке. У меня тоже был муж. Герман хочет спросить, почему тоже, но молчит. А потом взял да уплыл, даже хвостиком не махнул. Тебе не холодно? Ему жарко. Погрей меня. Она протягивает сложенные домиком кисти, и он накрывает их ладонями. Руки у нее ледяные. Он осторожно растирает озябшую кожу, и Маша жмурится от удовольствия. Герман смотрит по сторонам. В паху ноет и тянет. Что я делаю? А теперь ты, говорит она. Что? Закрой глаза. Он подчиняется, стоит в темноте. Ее руки исчезли из его рук. Он остался о д и н не чувствует даже Машинного дыхания. Не подсматривай. Что-то касается его щеки. Холодное, шершавое прикосновение неприятное. Герман открывает глаза и тут же отшатывается от Маши. Ее лицо похоже на маску одержимости. Закрой глаза, приказывает она без интонаций. Что ты делаешь? Он пятится. Она больше ничего не говорит, надвигается на него, и тогда он видит, что у нее в руке крошечная морская звезда. Маша держит ее большими указательным пальцами за диск. Темные лучи извиваются. Он знает, что в бороздках сидят гибкие трубочки с присосками, ножки звезды. Рассказывал об этом детям. Она. Она хотела засунуть звезду ему в ухо, подсадить в мозг. Он бросается сквозь криво подстриженные кусты и бежит, не оглядываясь. Чем дальше от террасы, тем темнее. Фонари горят в полнокала. К стенам прилипли желтые пятна света. Герман не разбирает дороги. За спиной остаются детская площадка с мини-зоопарком. В клетках кричат обезьянки, глиняная башня голубятни в круглых окошках мелькают серые крылья. Они ведь их едят, арабы. Форшируют и уплетают за обе щеки, или это другие голуби. Он делает крюк вокруг бассейна и выскакивает к беседке со столами для пинг-понга. Знакомые качели, скамейка, лестница на второй этаж корпуса. Ни в одном окне не горит свет. Под раковиной в самом углу прячется ведерко с морскими звездами. Твари шевелятся, перебирая лапками. Герман смывает их в унитаз и моет ведерко с мылом. Возвращается в комнату. Юля спит. Он смотрит на жену, смотрит другими глазами, глазами испуганного человека, который предал доверие, едва не изменил. Какое красивое у нее лицо, какое родное. Думает Герман и влезает под одеяло рядом с сыном, который перебрался на их кровать. Костик вскрикивает во сне и зовет маму. Греясь в воде, Герман и Костик заплывают далеко от буйков. Костик плывет в жилете, старается. Солнце к о с о уходит вверх, отражается в море, слепит глаза. Они заплывают за пирс. Герман видит под ногами верхнюю перекладину п р о т и в о а к у л и й решетки. До коралловых рифов рукой подать. Первым огромную рыбину видит Костик, о р е т Акула барахтается в воде. Герман толкает его в сторону кораллов и плывет следом. Монстр выпрыгивает из воды, крутится в воздухе и грохается набок с громким шлепком. Уходит на глубину и появляется прямо под Германом. Левую ногу пронзает острая боль. Герман изворачивается и бьет акулу по носу. Хватка о с л а б е в а е т но рыбина тут же перехватывает другую ногу. Жуткая морда мотается из стороны в сторону, повсюду красная пена. Герман упирается в шершавую кожу, за з у б р е н н у ю чешую снова бьет акулу по морде. Вырывается и что из силы гребет. Костик уже на рифе, это хорошо, это главное. Герман забирается на к о р а л л сын помогает ему встать. Колени Германа подкашиваются, и он садится, откашливает соленую воду. Ноги горят огнем, глубокие борозды с о ч а т с я темной кровью. Боль отдает в позвоночник, ребра. Костик заикается, п ы т а я с ь что-то сказать. Герман кашляет и моргает. Он не видит своей правой ступни. Акула взвивается высоко над водой и падает на его и с к а л е ч е н н ы е ноги. Герман просыпается в поту, с д е р г и в а е т п р о с т ы н ю и тяжело дыша, пялится на свои ноги. Целые, невредимые. Костя Креско вздыхает и поворачивается на бок. Герман обнимает сына, хочет, чтобы тот проснулся, что-нибудь сказал, но Костя лишь зарывается лицом в подушку. На часах половина пятого утра. Герман идет в ванную, долго умывается холодной водой, мягкой, к и ш а щ е й местными бациллами. Понимает, что не сможет заснуть, и встречает рассвет на балконе с бутылкой питьевой воды, сигаретами, блокнотом и ручкой. Рисует морских звезд. Герман пребывает в состоянии беспрестанного головокружения. Его преследует навязчивая слабость. Он бродит по территории отеля, слушает диктофонные записи, сделанные Костиком за день до вылета. В Египте мне нравится море. Оно теплое и хорошее. Бассейны нравятся. Там все бесплатное. Блины вкусные, напитки — кока-кола, спрайт. Торговаться можно с пяти долларов до одного. Мы накупим сувениров. Уже сложили чемодан. Мамины купальники их тысячи. Вещи убаковали вакуумный пакет, но он снова надулся. Герман заглядывает в приоткрытые ворота. Какой-то закуток у самого забора, ржавчина, п о д о б л у п и в ш е й с я краской, целлофановая пленка, пластиковые трубы, гипсокартонные огрызки, сломанная лопата, черные мешки с мусором. Новый отель будет прямо в пустыне, магазинчики все внутри, свой аквапарк, куча горок, двенадцать взрослых, девять детских. Выход в море коралловый, без ботиночек можно поколоть ноги. Еще там есть театр и можно кушать на пляже, есть рестораны разные, детский клуб, амфитеатр. Снова шевелится натянутая на трубы брезентовая ткань, по ней ползают черные тени. Кто-то прижимается к брезенту с и с п о д а Давид скребет. Герман подходит. В ушах отдаются удары сердца, пушок волос дыбится на шее и заглядывает под п а р у с и н у Там люди. Люди с морскими звездами в ушах. Там никого нет, только ветер. Папа читал, что в новом отеле всех покусали акулы, тех, кто далеко п л а в а л Хищники жрут кого попало, могут даже лодку прокусить, если хотят есть, и лодки тонут всегда. Я взял бы калаш, поплыл бы и стрелял бы по акулам. Отель притворяется живым, но это ложь. Отель мертв. Всего лишь наспех, н а м о р ф е е н н ы й мертвец. Стоит присмотреться. Увидишь трупные пятна. Обойти взгляду откроется дыра в затылке. Отель мертв, а его персонал трупные блохи. Герман тащится дальше. Он словно потерял скорость на водных лыжах и теперь тонет, медленно погружаясь в кошмар, уночных страхов и искаженное чувство времени. Может, отель лишился не только хозяина, что-то ушло и теперь некому сдерживать зло? Он стучит и тут же открывает дверь. Заходит. В номере царит влажный земляной запах. Герман застывает в коридоре. Уборщики сотворили из полотенец... Это отдаленно напоминает человеческую фигуру, несколько переплетенных фигур, у которых не хватает частей. Красные лепестки, п о х о ж и на раны, пятна крови... Господи, что это? Нечто смутно ужасное угадывается в изгибах, деталях, формах, будто головоломка запоздало собирается в голове. Оказывается, обычные полотенца могут до смерти напугать. Костик сидит на прикроватной тумбочке и смотрит на это. Телефон валяется на полу. Юля стоит на кровати ногами на подушках и улыбается. Из ее левой ноздри, как из пещерки, высовывается волосатая лапка. Герман рассказывал детям, что на кончиках лучей морских звезд расположены глаза, глазные пятна различающие свет и тьму. Лапка укорачивается и вытягивается, укорачивается и вытягивается. Юля. Холодно смотрит на Германа. В ее глазах нет сочувствия, нет ничего, разве что там целое море. Герман выскакивает из номера. Он пересек барьер. Капкан захлопывается, и зубья вопросы впиваются в мозг. Морские звезды управляют людьми, но как? Берут под контроль мозг, меняют поведение. Насколько с и л ь н о их влияние? Какими они делают своих марионеток? Добрыми? злыми, безразличными, правильными соскребают сомнения и фальш Герман разжимает дуги капкана, мысли уходят, воздух тягостно жаркий. Герман смотрит вокруг под слеповатыми глазами морских звезд. Мостик через главный бассейн, беседки для массажа, цветастые клумбы. Меня проглотила акула, но я не умер. Люди с черного корабля убьют акулу, вспорят ей б р ю х о и найдут меня на половину переваренного, кричащего. Он хочет напиться возле пляжного бара ни души. Две водки, говорит Герман. Хромоногий бармен качает головой. Виски, ром, текила, ничего нет. Налей п и в о Кончилось. Герман сжимает кулаки. Кто за бар отвечает? Кому жаловаться? Брат, зачем жаловаться? С кем разговаривать? Я тебе мальчик что ли от бара к бару бегать? На р е с е п ш н сходи. Окей, Мухаммед. Схожу. Он разворачивается, но не успевает сделать и двух шагов. Погоди, брат, пиво привезли. Бармен долго меняет кек, наливает пиво. Он держит стакан так, что его длинные черные пальцы наполовину внутри. Грязные ногти омываются чахлой пеной. Беззвучное лицо обращено к морю. Герман отходит и выплескивает пиво под пальму, швыряя стакан на песок, чтоб проглотишь это дерьмо. Он читал, что египтяне умеют г л а з и т ь как никто другой. А еще что время здесь течет по иному. Возвращается к стойке. Тебя что не учили как? Герман запинается. Рот бармена распахнут, нижняя челюсть выдвинута вперед, араб наклоняется, чтобы Герман мог лучше рассмотреть то, что устроилось на языке за неровными белыми зубами. Морская звезда нагло колышет лучами, прежде чем исчезнуть в глотке. Мужчины. Мухаммед ложится грудью на стойку. Взгляд Германа падает на п о в а р с к о й т е с а к за поясом бармена. Мухаммед извивается, ползет, и т е с а к выскальзывает, скатывается по спине. Герман делает шаг вперед и подхватывает нож. Тут же отпрыгивает. Бармен перебирает в воздухе руками, как паук, плетущий паутину. Мучительно медленно он переваливается через стойку, кувыркается, встает. Герман ступает за пальму. На какое-то время араб скрывается из виду, а потом выходит, п р и п а д а я на короткую ногу из-за чешуйчатого ствола и тянет Герману смуглые руки. Пошел нахер! Герман отмахивается тесаком. Лезвие впивается бармену в растопыренную ладонь между средним и безымянным пальцами, а кульем плавником рассекает кожу и мясо. Мухаммед не кричит, даже не кривится, дергает рукой вверх и тесак расщепляет кисть почти до запястья. Брызжет кровь. Герман вырывает т е с а к а из кровоточащей к л е ш н и ладонь распадается на двупалые куски и снова р у б и т отскакивает и кричит. Бармен падает навзничь, пятиконечные кукловоды выползают из страшной раны на шее Мухаммеда. Герман скулит и поднимает голову на шум за барной стойкой. Распахивается дверь, из подсобного помещения появляется Рагаб. Не в з я ь с собой ваучер. Ай-ай, говорит гид. Рагаб п р е д у п р е ж д а л будет большой проблема. В его руках нож для разделки рыбы. Он обходит стол с кофемашиной, открывает другую дверь, распашную, слева от пивного крана, и идет на Германа. Компания менять время вылета чартерного рейса. Чартерного. Невольно поправляет Герман. В высоком небе кричат чайки. Герман машет перед собой тесаком, но это не останавливает рогаба. Он наваливается на неблагодарного туриста и опрокидывает на песок. По щеке гида от угла глаза сочится полосой кровь. Рот открывается шире шире. Слезь меня, доцент, отвали! Рогаб ползет по нему, пухлый, короткий, медленный. Герман заносит тесак над затылком гида, но боится ударить. Это словно полоснуть самого себя. Рогаб прилип, как огромный живо-топухоль. К тому же снова ударить человека ножом. Снова убить, господи, господи! Герман пытается скинуть одержимого. Что-то больно царапает левую руку. Нож Рогаба зацепился за браслет на запястье Германа, в с п о р о л кожу. Не надо, нет, просит Герман. Гид вырывает нож и медленно поднимает для удара. Герман опускает т е с а к Раз, второй, третий. Холодная кровь заливает глаза. Он отталкивает себя неподвижное тело и поднимается на ноги. Колени подгибаются. Герман наклоняется, упирает руку в бедро и судорожно дышит. Другая рука по-прежнему сжимает тесак. с л е з в и я капает кровь. Распрямившись, он видит других. Нет, говорит Герман. Нет, нет, нет. Их много, больше десятка. Они окружают его. Большая белая тетка в соломенной шляпе. Мужик с плоским носом. Шафутинский. На красной груди болтается крестик уже не белый, а зеленый, покрытый окисью. Нескладный парень с черноволосой подружкой, вьющиеся волосы которой кишат морскими звездами. Арабы, христиане из столовой, тощий негр в безрукавке. Они наступают. г е р м а н т ю к а е т себя полбу рукояткой ножа. Мир моргает и становится ярким и дремотным одновременно. Да, говорит он. Оруда и тесаком врезается в строй, рубит, режет, кричит. Я акула! Акула, я вас сожру! Одержимый толпар а ступается с перед одержимым человеком и он несется к бассейну. На пути встает аниматорша с крупными зубами. Корка песка на ее голом теле похожа на коросту. Он широко размахивается и сносит ей голову одним ударом. Оказывается, такое возможно не только в кино. Вот она, голова в бассейне. Тело м а ш и валится на плитку и и з л и в а е т с я красным в х л о р и р о в а н н у ю воду. Голые ступни, он потерял шлёпки, с к о л ь з я т по кафелю. Герман с трудом переставляет ноги, пробует пальцем нож, как в той передаче, где кузнецы соревнуются в мастерстве. На лезвии сколы и з а з у б р и н ы Я акула. Он видит приближающихся Стаса, Свету, Алису, за ними Юлю и Костика. Только не Стас, не моя семья. Герман сворачивает к морю, трясет головой, проводит по лицу дрожащей рукой, на ладони кровь, много чужой крови. Он будто макнул в нее руку. В правом ухе что-то шевелится, ползет по слуховому каналу, и Герман надавливает на козелок ребром ладони. Это похоже на щекотку, но ощущение почти сразу пропадает. Его охватывает страх. Что если звезда? Целый выводок морских звезд пробрался ему в голову. Сегодня, вчера, вечность назад. что если тонкие лапки завели его в мертвый тупик и он видит мусор и с к а ж е н н о й реальности, что если заражен, захвачен только он, но ведь это его мысли, его ч у в с т в а он бы заметил разницу, или нет, а может им плевать на его мысли, зачем им этот хлам, главные его мускулы, кости, плоть, его вкусные слепые глаза, песок обжигает ступни, Герман идет к пирсу, к людям. которые столпились на смотровой площадке. Какая бездонная, манящая глубина ждет его впереди. Теперь он уверен. Он знает. Морские звезды всего лишь приемники, биологические микрочипы, которые наконец поймали сигнал. Зов. Вопрос в том, кому удалось пробиться сквозь шум его прошлого и настоящего. Кто ведет его по узкой деревянной дороге над гладкой блестящей водой? Возможно, акулы, акулы людоеды Красного моря.